— А хорошую сценку нам преподнес этот господин, — Климов не жаловал Сомова. — Целый концерт устроил специально к нашему приезду, — продолжал он возмущаться. — Да это я тоже понял. Перед нами красовался. Возмущение подчиненного передалось и Владлину. И с этим таинственным отрядом, который скрытно передвигается по району, явная дезинформация. За кого он нас держит? За городских пижонов? — А ведь жилье он нам предложил. Я как в воду глядел. — Наверное, напичкали там все аппаратурой, — сердито пиная камешки, — ворчал Климов. Климов взял ключи, оставленные родственниками у соседей. Квартира оказалась просторной, три комнаты и кухня. Решили жить в одной большой комнате и пользоваться кухней. Условились вечером пойти в гости к Рогову. Предупредить о визите его не успели. Решили сделать своим неожиданным появлением сюрприз. До вечера Климов показывал Ладлену поселок. Они пешком ходили по улицам, заглядывали во дворы, смотрели старые бараки. Во времена Сталина сюда пригоняли тысячи заключенных на добычу золота. «Строили Колымский тракт», — рассказывал Климов. «Пригоняли из Центральной России, с юга. Этих неприспособленных к холоду людей загоняли в убогие бараки. Они работали, выполняли план, поднимали страну. Сколько здесь народу погибло?» Владлен невольно поежился, представляя плохо одетого южанина в стылом бараке, за стенами которого 50-градусный мороз. Соприкоснувшись непосредственно с местом трагической судьбы тысяч людей не столь далеких времен, Владлен ощутимо представил себе происходящее. Человек ко всему привыкает, но трудно представить, как тут выживали люди. Владлена вдруг накрыла щемящая грусть. Многие ведь не выдерживали, гибли. Из грустного раздумья Владлена вывел громкий шепот Климова. — А, вот и хвостик за нами! Владлен, привыкший сам устраивать за преступниками слежку, не стал судорожно оглядываться, дабы не выдать себя. — Ты точно уверен? На таком безлюдном месте следить, себе навредить? — получилось у него в рифму. Улучив момент, он все-таки боковым зрением выцепил на почтительном расстоянии человека, который следовал за ними. Чтобы удостовериться, они завернули в проулок. Человек последовал за ними. Они снова вышли на улицу. Он не отставал. Тогда решили действовать на пролом резко развернулись и двинулись навстречу преследователю. Тот поспешно юркнул во дворы. Когда прошли довольно далеко и оглянулись, то увидели торчащую над забором голову. Далее он не рискнул за ними следовать, осознав, что спалился. Вдоволь смеявшись над доморощенной наружкой, Владлен и Климов отправились домой, а вечерний визит к Рогову отменили в целях конспирации. После ужина Климов засобирался в гости. — Семенович, я схожу к своим одноклассникам, посидим, поговорим, заодно разведаю обстановку. — Хорошо, только не пить, — строго предупредил Лаглен. — Еще вот что, попозже часиком 12 двенадцати заскочи к Рогову, приведи его сюда, надо с ним обстоятельно потолковать. Только проверь, чтобы тот хвост к тебе не прицепился. — Ну что вы, Семенович, пока не закончили дело, ни грамма. — А насчет Рогова все сделаю по первому сорту. Молодец, Эдуард, повезло мне с ним. — думал Проклимов Владлен, отмечая его качество сыщика. Многие вопросы снимает без указания и напоминаний. Ночью произошла долгожданная встреча друзей. — Я жду, жду от вас вестей. Знаю, что днем приехали, — радостно заговорил Рогов. — Не хотел светиться в отделе. Сомов приказал сопровождать вас только Трусюку. — Когда пришел Эдик, я так обрадовался? Владлен обнял и крепко прижал к себе друга. — Сколько лет мы с тобой не виделись? Года три-четыре... «Не думал, что встретимся по такому поводу». На Владлена нахлынули воспоминания былой бесшабашной молодости. Он чуть было не прослезился. «Надо же, стареем, что ли, в сентиментальность ударяемся», подумал он, тайком вытирая глаза. Расположившись в большой комнате, они вместе принялись обсуждать, с чего начать работу, на что обратить особое внимание, как нейтрализовать возможное противодействие со стороны Торсюка. В общем, три опытных сыщика вели деловой разговор. «Сегодня за нами следили», — сказал Владлин. «Нам не показалось. Это действительно была слежка. Как думаешь, Валер, кто это мог сделать?» «Конечно, Тарасюк, сведомо Сомова. У Тарасюка в отделении семеро человек. Все мутные. Я с ними не общаюсь. Да он и со стороны может кого-нибудь привлечь». «Фейсов?» — вставил вопрос Климов. «Да нет, фейсы на это не пойдут. У них и сил таких нет». Они спецы, где прослушать, где задержать с провокацией, опять же по наводке Тарасюка, Рогов немного подумал и добавил. Есть у него здесь люди, которые он использует для этих целей, я имею в виду для наружки. И для провокации тоже. Подбрасывает золото, а затем хлопает. Расскажи поподробнее по провокации, как это происходит. Поинтересовался Владлен, чувствуя, что начинается самое главное, и как опытный оперативник, пытаясь увязать эти провокации с убийством старателей. Со этой маскировкой у нас хреновато, Климов вскочил со стула и задернул плотнее шторы, выключил лампы и включил торшер. Так будет лучше. Эти охламоны могут торчать под окном.